Глава 144. Грязный юг. Часть 1. Эдгар покончил жизнь самоубийством и отключился из игры. После этого больше о нем никто не слышал. Если других убитых членов клана Неба и Земли можно было изредка увидеть в городе, то Эдгар так и не появился. По словам Рабины, хоть он и не был первоклассным игроком, но после вступления в клан Неба и Земли его навыки начали стремительно расти. У Крокты в голове машинально всплыли слова Джихи на на том, что некоторые люди использовали незаконно модифицированные капсулы и наркотические препараты, чтобы увеличить скорость ассимиляции и извлечь из этого больше выгоды. Возможно, Эдгар тоже был как-то к этому причастен. Тем не менее, у Крокты не было возможности связаться с ним, и ему пришлось покинуть Малард. Теперь товарищи держали путь к настоящему югу. «Благодаря Крокте к нам отнеслись весьма хорошо». Улыбнулся Анор. «Да, у Крокта неплохая репутация. Он очень популярен в Маларде, правда не так сильно, как я в Квантесе. Крокты был иконой для игроков, а потому к его спутникам Тио и Анору относились очень дружелюбно. Я скучаю по Каруку. Когда пройдет время, мы снова увидим их». На лошадях можно было передвигаться существенно быстрее, нежели на Каруках, а потому они были оставлены братством Реабилитации. Коруки, обладавшие огромными преимуществами в пустынной местности, были не особо полезны на континенте. Таким образом, Братство Реабилитации согласилось позаботиться о питомцах Крокте. «Это первый раз, когда я иду на юг, точка. «Как же так?» «Это земля людей!» На юге было слишком много людей. Северо-запад континента был суровой землей, где жили орки и монстры, а на северо-востоке была земля эльфов, темных эльфов и гномов, Южная часть континента была заселена людьми. Юг был самой густонаселенной, самой жесткой воинственной землей. Не уступала ему и центральная часть континента, которая из-за своего географического положения являлась пристанищем для всевозможных рас, а потому стычки и войны здесь были нередкостью. И вот, чтобы прибыть на юг, они должны были пройти через центр континента. Там Тье хотел найти своего отца, Хидора. А Крокта намеревался полностью уничтожить остатки возрожденного Бахая, который присоединился к клану небу и земли. Анор уже было все равно куда идти. А какая на юге еда Не будет ли там слишком много горячих и жирных продуктов? Или избыток фруктов? Посмеивался полуэльф, сидя верхом на своей лошади. Вы только посмотрите, на континенте много интересных монстров. Анор протянула руку, и из-под земли начали подниматься кости. Это было странное двуногое существо. «Положи его на место, точка!» «Зачем? Кости свежие. А значит, монстр умер совсем недавно». «Это мерзко, точка!» «Это дискриминация!» Тие, ты тоже, когда умрешь, будешь таким!» Тие прицелился и дал залп по костям из генерала, разбив их на мелкие кусочки. «А, мои кости!» «Монстр не хочет, чтобы его воскрешали, точка!» «Э, это уже слишком!» Крокто улыбнулся, глядя на своих товарищей, однако вскоре нахмурился. Он чувствовал что-то за деревьями в лесной чаще, по которой они ехали. Несколько живых существ двигались одновременно с нескольких сторон. Более того, эти движения были слишком целенаправленными, чтобы принять их за случайное совпадение или проходящих мимо людей. Крокто невзначай вспомнил видеоролик с белым рыцарем Андре, который умертвил всех бандитов и объявил ему войну. Так оно и было. «За ними охотились бандиты». «Ха-ха-ха! Ну вот!» — рассмеялся Крокто, глядя на Тио и Анора. «Готовы сделать перерыв?» «Точно! Самое время!» «Я как раз подумал о том, что неплохо отдохнуть. Разве дорога не выматывает?» — ответил Анор, поглаживая гриву своей лошади. «Мне почему-то кажется, что перед отдыхом нам придется попотеть, точка!» — улыбнулся Тио. «Если ты от такого начинаешь потеть, то ты слаб!» «Да на мне и капли пота не выступит, точка!» Воскликнул Тио и в следующий момент нажал на спусковой крючок генерала. Бандит, прятавшийся за деревом, был поражен магическими пулями и взлетел в воздух. Инерция удара отбросила его к другому дереву, и он со стоном упал. «Какие-то разбойники могут вызвать у меня только скуку, но никак не усталость, точка!» Как оказалось, ее тоже заметил приближение бандитов. «Давайте выходите уже, точка!» После этих слов бандиты выскочили и бросились к товарищам. Анор, который понятия не имел, что происходит, закричал и спрятался за Крокто и ее. «Ты чего? Они ведь не опаснее комаров!» Крокто спрыгнул на землю, в то время как Тиё показывала блестящую стрельбу, умудряясь при этом еще и держать по воде свои лошади. «Получайте, точка!» Магические пули Тиё накрыли приближающихся бандитов рок также замахнулся своим мечом. Однако спустя мгновение он замер на месте и перестал атаковать. Вооружение его врагов было из рук вон плохое. Некоторым из них с вилами и граблями в руках даже передвигаться было тяжело. Кое-кто имел в наличии меч или копье, но их глаза были наполнены ужасом, словно они сами себя боялись. «Я... Если вы отдадите нам то, что у вас есть, мы вас не убьем. Голос прозвучал жалко. Крокта понял, что эти люди совершенно ему не противники и угрожают только потому, что отступать было уже слишком поздно. «У меня есть только это», — ответил Крокта, указав на свой двуручный меч. Ее также прекратил стрелять из генерала, поняв, что сражаться здесь абсолютно ни к чему. «Ой, точка! Извините, если причинил вам боль, точка!» «У этих бандитов нет убийственных намерений. Они, конечно, бандиты, но...» Тем временем облака унесло ветром... И лес осветился яркими солнечными лучами. Тени расступились, явив всем присутствующим облик Крокта. Бандиты были ошеломлены. Огромные размеры и суровое лицо, страшный двуручный меч. Этот противник был гораздо более опасным, чем они предполагали. Крокта молча окинул их взглядом, от которого разбойники невольно попятились назад. Татуировки, покрывающие его тело и страшный пояс придавали ему вид настоящего демона. Человек, возглавлявший нападение, моментально поклонился и воскликнул. «Мы очень сожалеем!» Другие бандиты тоже поняли, что угодили в скверную ситуацию и упали на колени, прося пощады. «Простите нас! Смилуйтесь над нами! Нам очень трудно жить, а еды практически нет!» Они молили о пощаде подавляющей сильного врага. «Улобнись им, точка!» произнес ее, хлопнув крокто по поясу. Совет ее не был лишен смысла. Когда Крокто улыбался, то не выглядел таким страшным. Кроме того, плохие люди реже улыбались. И вот Крокто улыбнулся и произнес: «Встаньте». Реакция оказалась не такой, какую он ожидал. «А, мы сожалеем. Пожалуйста, пощадите нас. Меня дома ждут жена и дети». «Сэр Орк, смилуйтесь!» Крокто взглянул на нее и тот пожав плечами все прикрутил. Нет, наверное, этого не стоит делать. Они думают, что ты скалишься, точка. Тем временем на помощь решил прийти Анор. «А, Эта торка выглядит как серийный убийца, но он неплохой. Встаньте, все нормально. Пусть на нем и была мантия, но увидев темного эльфа, люди понемногу начали приходить в себя. Те, жизнь несправедлива, Крокта! хихикнул Тио. Кто бы еще говорил, малыш? Что-то сказал? А ну повтори, точка! Я сказал! «Я вообще молчал!» «Не ври! Ты назвал меня малышом, точка!» «Ты ослышался!» «Ах ты!» Тьё подпрыгнул, пытаясь стукнуть крокту по голове, однако все, что у него получилось, это повиснуть на орке, словно маленький ребенок. «Что вы делаете? Как дети!» Пробормотала на ор, глядя на них. «Сейчас не самое подходящее время для этого не находите?» «Он обзывался, точка!» «Нужно выслушать этих людей!» «Идите и поговорите с ними!» В более северных областях редко когда можно было встретить бандитов. Эти регионы считались мирными, так что люди почти никогда не ступали на грань грабежа и разбоя, но на юге все могло быть по-другому. Хорошо, я поговорю с ними. крок полностью признал Старейшину настоящим миром. И здесь он обладал достаточно большой силой, он был героем, но с большой силой приходила и большая ответственность. А потому он хотел помочь людям, которые в этом нуждались. Он должен был выяснить обстоятельства. Крок-то шагнул вперед, от чего бандитов затряслись руки. Как оказалось, разбойники были жителями маленькой лесной деревушки. Их было мало, но они все еще могли наслаждаться свободой жизни. Но вот однажды появились те, которые отняли у них все. Рыцари. Они сказали, что мы должны следовать за императором. Императором? Да. Ответил один из бандитов. Это был их лидер, которого звали Ганс. «Как вы знаете, на континенте нет императора. Это общепринятое неписанное правило. Появление императора всегда приводило к преследованиям других рас. Но кто-то решил окрестить себя императором. Да, рыцари собирают под знаменем императора таких, как мы, жителей и фермеров. Они говорят хорошие слова, но мы-то прекрасно понимаем, что это... «Лишь очередное вид кому-то, что ничем не отличается от рабства. Поэтому мы отказались». Как только жители отвергли предложение, рыцари словно только этого и ждали, попросту сравнили деревню с землёй. Любой, кто сопротивлялся, был убит. В конце концов, у них не осталось с ровным счетом ничего, и чтобы выжить, они стали разбойниками, нападая на авантюристов и торговцев. Тем не менее, они были слабыми, а потому их часто побеждали. «Это вся наша вина», Но наши дети голодают. У нас не было выбора. Простите. Вам не нужно извиняться. Группа Крокта прибыла к их поселению. На встречу вышли пожилые люди, женщины и дети, которые жили в рваных палатках прямо посреди леса. Внезапное появление сурового орка не на шутку их перепугало. История про голод оказалась правдой, поскольку их жены были настолько худыми, что ребра попросту выпирали из-под кожи. На детей вовсе было страшно смотреть. Мы собирали ягоды в лесу и охотились, но... Вздохнув, пробормотал Ганс. «Что это за рыцари? И чем правит этот император?» Спросил Тио. «Это король Эсперанзе. Король терроризирующий мирных жителей». В случае с орками, каждый их город управлялся самостоятельно. У эльфов была схожая ситуация, но при этом они еще были отчасти связаны мировым древом. Гномы же проводили регулярные выборы своего главного представителя. Что касается людей, то у них были и короли и дворяне, однако власть короля не была абсолютной, и в основном его рассматривали как символического представителя. Основная же сила была в руках дворян, однако сейчас казалось, что-то изменилось. Появление императора могло потрясти весь континент. Еще неизвестно, знают ли об этом другие расы. Это мало кому придется по душе точка. Император! «Это что-то вроде Великого Вождя Орков?» — навострив уши спросил Анор. «Да, точка. Но и неужели из-за этого стоит волноваться? Разве у нас нет своего Императора?» «А, точно! Император Кро... Ой! Император Кро! Тио и Анор снова начали дразнить Крокту, но тот быстро закрыл им рты и сказал. «В любом случае, эта ситуация совершенно нехорошая. Я хочу им помочь. Как точка?» Крокта обвёл взглядом жителей, их было не особо много, поскольку изначально здесь была всего лишь небольшая деревушка. Таким образом, братство реабилитации вполне могло позволить себе взять на попечение такое количество людей. Кроме того, братство как раз и создавалось с целью помочь другим, но ну и напоследок они должны были послушать, если Крокта попросит их сделать это. Идите в Малард», — сказал им Крокта. «А Малард?» — переспросил Ганс. Он стал еще более вежливым, когда услышал, как зовут этого орка: В Малларде есть люди, которые помогут вам. Помогут? Нам? И кто? Мои друзья, еще известные как братство реабилитации. Братство реабилитации? Ганс засомневался. Но Маллард не близко. Там будет нелегко. Им каждый день нужно было беспокоиться о том, чем прокормить свои семьи. Однако Крокта лишь покачал головой, словно говоря им, чтобы они не волновались. Вот. Крокта вытащил несколько золотых монет, он стал топ-игроком, и мог себе позволить по крайней мере это. Глаза Ганса полезли на лоб. Для обычных людей даже одна золотая монета была огромной суммой денег. Более того, Крокта -то вытащил не одну, а несколько, и опустил их в руки Ганса. «Зачем вы...» Он не убрал золотые монеты и тупо продолжил смотреть то на них, то на орка. Крокта почесал нос, после чего ответил. «Воин не должен закрывать глаза на тех, кто находится в бедственном положении. Просто возьми их. Для меня золото – просто светящийся металл. Мне не жалко поделиться с вами несколькими светящимися кусками металла, если это спасет вас от голода». «А «Огромное вам спасибо, Крокта. Я даже не знаю, что сказать!» «Не стоит благодарности». Я бы не взял их, то на наши дети! Спасибо вам еще раз! Тем временем, пока они разговаривали, деревенские жители начали дрожать. Тие первым заметил что-то неладное. Внезапно до них донесся топот копыт. Крок-то проследил за испуганным взглядом жителей и увидел группу людей. Они скакали верхом на лошадях и были облачены в полный комплект стальной экипировки. В руках у них были и мечи. Рыцари! Ну что? «Вы все еще не хотите следовать за Императором!»